Иванович Давыдычев «Лёлишна из третьего подъезда» или повесть о доброй девочке, храбром мальчике, укротителе львов, двоечнике по прозвищу пара, смешном милиционере и других интересных личностях, перечислить которых в названии нет никакой возможности, потому что оно и так получилось Слишком длинным. И если уж так случилось, что повесть эта связана с цирком, то автору невольно пришлось использовать слова, принадлежащие манежу. Цирковое представление, как известно, начинается с парада участников. Вот и сейчас вы попадете на парад участников повести «Лёлишна из третьего подъезда». Парад участников Лёлишна Охлопкова Лёля Охлопкова, которую все называют Лёлишна, живет в нашем доме, в третьем подъезде, на пятом этаже. Ей одиннадцать лет. Живет она одна с дедушкой, родители её умерли. Хотели лёлишну взять в детский дом, но дедушка сказал «Не выйдет» и заплакал. Он ведь очень старенький, и ему совсем не хотелось оставаться одному. Потом его хотели взять в дом для престарелых, но лёлишна сказала «Не выйдет» и не заплакала. потому что, хотя и была маленькой, да еще девочкой, но характер у нее был мужественный. Она сказала дедушке, «Пойдем-ка лучше купим мороженого». Так они и сделали. Сначала им стало весело, однако, когда вернулись домой, дедушка опять чуть не заплакал. «Ты только слушайся меня!» сказала Ллишна, и все будет очень замечательно. «Ладно», — ответил дедушка, «за меня не беспокойся, я буду вести себя очень прекрасно». Он выпил валерьяновых капель 34 штуки, прилег и заснул. Ллишна поцеловала его в лоб, Вышла на балкон и расплакалась, хотя у нее был мужественный характер. «Бедный дедушка», — подумала она, — «он ведь тоже сирота, у меня мамы и папы нет, и у него мамы и папы нет, одним мы с ним остались». Но долго переживать у нее не было возможности, некогда, забот много. Вряд ли кто из вас поймет это, разве что некоторые девочки, а кто поймет, тому и растолковывать не нужно. Достаточно лишь сказать, Лёлишна была главой семьи. Казалось бы, чего проще – сходить на рынок и в магазины, приготовить обед, прибрать квартиру? А ну попробуйте!» И вы увидите самое неприятное. Увидите, что время проходит. Да, да, пройдет несколько часов. А что, собственно, вы успели сделать? Мелкие мелочи. Даже и похвастать нечем. Все до того привыкли считать работы по домашнему хозяйству не стоящими внимания, что и не обращает на них внимания. Но! Но! Едят! Причем каждый день. Причем не один раз. И чтоб вкусно было. Поели, спасибо сказали. А кто посуду мыть будет? А кто пол мыть будет? Белье стирать? Гладить белье кто будет? Лелешна все делала сама. Если дедушка и брался помогать, то лучше бы и не помогал. Пкутал он все, забывал, все у него из рук валилось. Старенький был дедушка. На днях он сжег на сковородке трех рыб. которых внучка поручила ему зажарить. «Ах, тебя ни о чем нельзя попросить!» — воскликнула Лёлишна. А дедушка стал уверять, что обожает полусгоревшую рыбу и в доказательство даже съел одну штуку. А после этого ему стало плохо. И Лёлишна весь вечер просидела у его кровати. старый да малый, и это очень трудно, но выручала дружба. Дедушка и внучка были верными друзьями, и если вам часто не хватает времени, то у Лёлишны свободного времени почти не было, она никому не жаловалась, никто и не замечал, как ей живется. Но, повторяю, характер у девочки был мужественный. Не будь у нее такого характера, я бы и писать о ней не стал».